Яшма Яшма и ешме на востоке, яшму персов, яшаю афганцев, япису греков, так перечисленные народы называли твердые зеленые камни. Одни считали, что это слово происходит от греческого ятро, лечу, врачую, другие связывают его со звуками названия нефрита Китая Китае юиши. В грузинском сборнике о минералах X века читаем Есть еще другой драгоценный камень и аспин, более красного цвета, который попадается в морской воде. Он темнее лепестков красных цветов. Есть еще другой камень, который попадается в Афригии в горах Сидейских. Он кровяного цвета, бывает и винного цвета, и походит на аметист. Он краснее, но ни одного цвета и ни одной силы. Есть еще другой блестящий аспин, схожий с цветом пламени и дыма, но светлее и более блестящий, чем второй. Есть еще и другой яспин, и не такой великий и не такой блестящий, как первый, с крапинками в одном и том же зерне. Речь, как видим, идет в книге уже не только о зеленом, а о многочисленных разноцветиях яшмы. Классические яшмы образовались в районах с интенсивной вулканической деятельностью в результате отложения в неглубоких озерах вулканического пепла. Нет другого камня, который бы обладал столь многочисленной окраской, как яшма. Все тона, за исключением чистосинего, присутствуют в ней и переплетаются в сказочные картины. Однако самыми обычными цветами являются в них красный и зеленый. Затем следуют оранжевый, желтый, бурый, черный, серо-фиолетовый и голубовато-зеленый. Именно окраска и придает ценность этому непрозрачному камню со слабой просвечиваемостью, чего только не увидит воображение в рисунках Яшем то это весенний лесной пейзаж, то бушующее море, то букетик цветов, то летящие облака, то парящие в поднебесье птицы, а еще в яшме можно увидеть пронесшийся смерч войны и зарево пожара, отступление в смятении людей и отблеск угасающей зари, а в белых каемках кипящую пену, опрокинутых и бьющихся оскалы морских валов, а над всем этим гордо реющего предвестника урагана Буревестника» то это какие-то таинственные птицы из картин Врубеля, то кустящаяся цветущая сирень с полотен Кончаловского, а то опускающиеся вечерние сумерки с холстов Левитана. Русские яшмы издавна привлекали внимание. В начале 18 века Петр I направил рудознатцев за зеленой с белыми пятнами яшмой из Яшмовой горы на Ургуне, а в 1735 году кунсткамерой были получены яшмовые камни, которые было приказано отшлифовать и оставить в Академии, остальные отправить обратно для убирания грота в Петергоф. Начались усиленные поиски камня для строительства. Яшма – камень высокой твердости, ее нельзя поцарапать даже самой лучшей сталью. Она, к тому же, не боится выветривания. Потому и начали яшму широко применять в строительстве. Несмотря на слабую технику прошлого, мастера колыванской алтайской фабрики в совершенстве освоили искусство по обработке сапфиров и яшм. С 1802 года по 1902 годы они сделали около 230 ваз и 74 колонны, несколько десятков каминов, столешниц, пьедесталов к вазам. В 1851 году на Всемирной выставке в Лондоне за лучшее изготовление вазы и чаши и зеленоволнистой яшмы им была присуждена первая премия, а в постановлении жюри отмечалось... Мы не думаем, что столь грандиозные и так хорошо выполненные произведения были когда-либо исполнены со времен греков и римлян. Большинство этих изделий сохранилось до наших дней в хранилищах Эрмитажа. Так колоссальная овальная чаша была изготовлена из монолита весом в 20 тонн. Это мировой уникум. Из той же зеленовато-волнистой яшмы сделаны и восемь монолитных колонн в зале Эрмитажа, обращенном на Неву. Интересная из них группа, изображающая схватку зеленого крокодила с желтобурым тигром или желтого яшмового льва с кварцевым кабаном. Немалые восхищения вызывают и изделия всевозможных вас, тех же колыванских мастеров. Яшма использовалась при строительных работах XVIII века в Царскосельском дворце под Петербургом, где ею были облицованы так называемые агатовые комнаты, из которых одна была отделана яшмой, а вторая — мясным агатом. Для яшмовой комнаты использовался темно-малиновый ленточный самоцвет, а для агатовой — красный. Двери же комнат инкрустировали соответственно зеленой и красной яшмой. Большой интерес представляют мозаичные полы из яшмы и агата в Благовещенском соборе Московского Кремля, Китайском дворце города Ломоносова под Петербургом и камины из серо-фиолетовой яшмы в Гатчинском дворце. Лучше всего уральская яшма напоминает утреннюю зарю, Только в окрестностях Орска имеется свыше 200 ее красивых разновидностей и не менее сотни их на Алтае. В древности яшмы применялись при лечении лихорадки и эпилепсии. В России в торговых книгах XVI века о красной яшме писалось «Красный камень сердце отвеселит и кручину, и неподобные мысли отгонит, разум и честь умножает, силу и память человека врачует». Не знаю, так ли это происходит при лечении, но, что касается восприятия эстетического, уверен, что бесподобная гамма ее расцвета способна пробуждать самые возвышенные чувства и врачевать не только тело, но и душу. В древней литературе понятие «яшма» распространялось на все твердые пестро камни, в том числе и на нефрит, а непременным условием к самоцветам было требование хорошо полироваться. Яшим этим условием отвечает, и поныне отшлифованная до зеркального блеска и видимости радует взоры в супермодных дворцах культуры, торжественных залах заседаний, в подземных переходах и станциях метро. Ей предсказаны многие века жизни, и, надо полагать, выполненные из этого камня произведения и издания архитектуры встретят наших далеких потомков и в меру возможного расскажут им о наших вкусах и чаяниях.